Глава 24. Сидеть и ждать отправившихся вручать дочь было не в характере воеводы. Дел хватало, и он лишь ночью позволил себе расслабиться и приличную походную кровать в одной из палаток развёрнутого на берегу лагеря. Удалось поспать несколько гадин, что немного подняло тонус организма. На утро Ворон доставил Гонти донесение об инциденте под Хлуманией в зоне перехода и о ранении Матизваны. Оставив за себя сотника избранно, воевода с пятёркой дружинников поскакал к погранзаставе. Разговор за Анной Хадаками из России заставил его крепко задуматься о плане действий на случай нового прорыва в росе бандитов с Украины, о которых он раньше вообще не слышал. Но угроза была реальна, следовало позаботиться о защите грани, и Гонта разослал по всем заставам вранов гонцов с предупреждением о мобилизации. Кроме того, в микростень был отправлен и курьер на Клюварь с предложением главе района включить режим НО, народной обороны, и сконцентрировать где-то на западном обрыве плато Большой Глюк отряд специального назначения, в который входили самые энергетически развитые росичи. Это был резерв России, позволявший отбиваться от атак выродков её рода на протяжении последних веков, и не только от ближайшего материка, но и других мировых образований, расколовшись после войны материка Атлантиды. Уже после встречи с ходаками в Хлумань примчался вран гонец с побережья и сообщил о благополучном завершении отрядом могуты первой части операции по освобождению Любавы. Лопатоп Сотника без особого труда прошёл в бухту Немки и встал у пирса среди таких же болотоплавов, не вызвав у охраны порта подозрений. Вдобавок десантникам удалось выяснить, где поместили пленницу, что немного повысило настроение Гонты. Он боялся, что дочь отправит в столицу её рода, после чего надежды на её вызваление падали почти до нуля. Несмотря на разведчиков, давно окопавшихся в стране выродков, Вряд ли спецназу России удалось бы преодолеть сотню верст от берега до Ладана и умыкнуть девушку. По докладам агентов ЮУРДМ был насыщен подслушивающими и подглядывающими устройствами, а также наводнён сексотами, докладывающими о хранении порядка о малейшем свободолюбии жителей, будь то соседи и даже родственники. Нередки были случаи, когда люди сдавали родителей или детей просто от скуки или ради ликвидации конкурентов. Представить себе, что подобное могло проникнуть в умы россичей, было невозможно. Однако промывка мозгов молодёжи уже началась в эпоху княжения Елиаты, и опасность превращения народа России в уродливую конструкцию вроде выродившегося в толпу идиотов этносоюза рожда нарастала. Убедившись, что жизнь заставы налажена, Гонта решил навестить поляну с чёрным столбом перехода. Воззнав об этом гости из России напросились ехать с ним, и воевода уступил, надеясь, что россияне предложат что-нибудь дельное в сложившихся обстоятельствах. Поехали вместе семь росичей, если считать и Корнелия, и четверо россиян. Так как гости не были всадниками и на клеварах никогда не ездили, отправились на поляну пешком. Добрались за годину, благодаря глушарам спокойно перешли границу Мерцания, слой воздуха, уводящий сознание людей в глубины нервных расстройств. "Посмотрели камень со всех сторон. А у нас он имеет другую форму", заметил Юрий Фёдорович. "Гонта заговорил, Карнелий перевёл. Вы реагируете на иллюзию. Это и не камень вовсе, а многомерный Танос, как говорит Хорас, ваш соотечественник. Он живёт с нами больше 50 весен. Он тоже не хочет возвращаться, даже не помыслит". "Что так?" Гонта наметил улыбку, и точно так же скупо улыбнулся старик. Говорит, у нас иму живётся лучше, народ другой, проще, теплее и отзывчивей. Можно поспорить. Народ у нас, в отличие, разве что от олигархов отзывчивый. Последние отдаст на доброе дело. Спорить не буду вам видней. Всё-таки не понимаю назначения камня. У нас он стоит в центре ведьминой поляны, и добраться до него почти невозможно. В народе говорят о колдовстве. Если бы не мой соотечественник Максим, который водноправил к вам код, мы с вами вообще бы не встретились. Карнелий кивнул. Код действительно исключительный. Катодлаки обладает очень тонким восприятием слабых полевых взаимодействий. Его даже можно научить говорить. Серьёзно? Во вполне. К беседующим подошёл спутник Юрия Фёдоровича, среднего роста, средних лет, серьёзный и обстоятельный. Его имени Гонта не запомнил. В принципе, камень можно взорвать. Пару килограммов тротила, и только обломки полетят. Карнелий перевёл его слова воеводе. "Король не рекомендует взрывать портал. Мы не знаем, что произойдёт. В этом месте пересекаются пространства с разным количеством измерений, и если случится нечто вроде цепной ядерной реакции, наш тыпой может пойти в разнос и исчезнуть". Легче организовать охрану камня. Послышалось карканье, на агонт успекировала чёрная птица. Он подставил ей руку. "Говори", ворон прокаркал что-то вполне членораздельное. Юрий Фёдорович вопросительно посмотрел на воеводу. "Година от годины не легче", буркнул командир пограничного гарнизона. "Возвращаемся. Что случилось? В Немке появился флот Конунга, и сам он сидит на флагманском хладоносце. А это означает, что скоро начнётся нападение на Рось. Юрий Фёдорович нахмурился. Погодите минутку, можно ведь поставить охрану камня и с нашей стороны. Наверное, мы так и сделаем. В таком случае мне надо срочно вернуться и подтянуть наших ребят. Росичи переглянулись. Не хотелось бы подключать ваши силовые структуры, неуверенно сказал Корнелий. Я уже предлагал помощь, имею в виду не спецслужбы и не полицию. На родине у нас есть знакомые из числа отставных военных, и можно их уговорить создать частную военную компанию, Корнелий перевёл. Гонта задумался. Здесь мы сами справимся, а вот у вас можно подстраховаться. Только не пытайтесь провести ту же акцию взорвать. Взрыв и у нас аукнется. Хорошо обещаю. Ещё я пошлю с вами ворона, он вернётся к нам и доложит, что у вас получилось. Ладно, если только он будет слушаться и не улетит. Этот не улетит. Гонта что-то проговорил птице, погладив её по голове. Ворон каркнул. Воевода подбросил его в воздух, ворон взмахнул крыльями и перелетел на плечи Рсянина. Дружники засмеялись, оценив мину на его лице. Надо же, качнул головой спутник Юрия Фёдоровича. У нас вороны тоже умные птицы, но чтобы понимать человека, так вы и хотите послать меня прямо сейчас, сообразил старший группы ходоков, стараясь не сбросить птицу с головы. Вас что-то держит? Нет, но Гонта сделал знак дружинникам, трое достали из карманов маслы глушаров. А кот не нужен? Сейчас нет, нас достаточно. Корнелий жестом показал спутникам Юрия Фёдоровича отступить к опушке леса. Они стали переглядываться. Вы тоже хотите назад, догадался старик. Нет, оставайтесь, ждите меня здесь, попросил Юрий Фёдорович. Вам нет смысла бегать туда-обратно, когда тут такие дела. Я быстро обернусь. Он хотел ещё что-то сказать, но в этот момент Гонт оттолкнул остриём глушара в чёрный камень. Воздух над поляной содрогнулся, резко похолодало. камень изменил форму на несколько мгновений, приобретая форму медведя, и Юрий Фёдорович исчез. Осторопевшие спутники россиянина молча дивились на то место, где он только что стоял, на поляну и на успокоившийся камень. "Можем идти", будничным тоном проговорил Гонта. Дружинники Канурив заросли на опушке леса. За ними двинулись Воевода и Карнелий. Переглянувшись, Хадаки из России последовали за росичами.